Глава восемьдесят На улице было тихо. Шоу, выманившее из домов толпы зрителей, давно закончилось. Однако на мостовой остались следы. Каштанка с подругами отыскали сотни мест, достойных обнюхивания. В некоторых кто-то явно утратил контроль над мочевым пузырем, либо кишечником. Имелись пятна, напоминавшие кровь. Местные жители не хотели иметь к этому отношения. Кое-кто желал свести на нет вероятность повторения подобного происшествия в будущем. Суровый комитет из двух честных граждан и трех назойливых домохозяек встретил нас на улице. Они в весьма конкретных выражениях объяснили, как бы им хотелось, чтобы я больше никогда не устраивал в округе такой невыносимый тарарам. На самом деле лучше всего мне собрать вещи и...» Тара Чейн приблизилась к мрачной корге, выполнявшей роль песчинки, вокруг которой формировалось жемчужина недовольства. «Такие, как ты, старая злобная ведьма, мне не нравится!» Она взмахнула ладонью, вокруг пляшущих пальцев взвились клочки синего тумана. Руки несчастной женщины метнулись к горлу. Она начала задыхаться. Ее глаза вылезли на лоб сильнее, чем следовало от простого удушья. Несмотря на все случившееся сегодня, на все, что старуха видела собственными глазами, она не предполагала, что осмелившаяся дотронуться до меня, дотянется и до нее. Она рухнула на колени, отчаянно сражаясь за глоток воздуха. Лунная гниль похлопала ее по голове, Словно маленького ребенка. У кого-то проблемы с пониманием? Нет. Хорошо. Я так и думала. Суть моего послания такова. Занимайтесь своими делами. Она убрала пальцы с головы задыхающейся женщины, подняла руку. Старуха взлетела, словно весела, не больше четырех унций. Удушье не угрожало ее жизни. Ну вот. «Отдышись. Лучше, правда? Теперь ты меня слушаешь?» «Я собираюсь сказать кое-что важное после того, как напомни, что мистер Гарретт теперь член одного из главных семейств холма». Комитет в полном составе отпрянул. «Слушаешь?» — снова спросила лунная гниль. Склочница могла только кивнуть. «Хорошо. Этого я и добивалась. Тебе следует слушать и запоминать». То, что ты сейчас испытываешь, останется с тобой до конца жизни. Я немного ослаблю ощущение, прежде чем мы уйдем. Ты должна помнить, что оно есть, хотя, полагаю, оно будет часто о себе напоминать. Я знаю таких, как ты. Не прекратишь брани жалобы, пеняй на себя. Мы уйдем, а это заклятие будет немного сжиматься всякий раз, когда ты упомянешь Имя мистера Гаррета. Лунная гниль стиснула плечо женщины. Выбор за тобой. Я не думаю, что ты справишься. Ты слишком жесткая, мрачная и угрюмая. Но я могу ошибаться. Не исключено, что ты можешь измениться. Моя сестра смогла. Идем, джентльмены. Единственным присутствовавшим лицом мужского пола был я. А я не джентльмен. Барат с доктором Тедом давно ушли. Тара Чейн слишком увлеклась, чтобы это заметить. Мы оставили соседей возбужденными, униженными, разъяренными и напуганными. Сочетание и пропорции этих чувств зависели от конкретных характеров. Когда мы оказались вне пределов слышимости, я сказал Таре Чейн, оккупировавшей место помощницы слева от меня. «Вы были...» Не слишком любезны с моими соседями. А не с тобой? У меня врожденная неспособность проявлять вежливость по отношению к таким тупицам. Но... Ну, я всегда пытался с ними ладить. К сожалению, я не могу контролировать плохое поведение людей, которые пытаются причинить мне вред. Запрещать ей даже произносить мое имя? Это немного жестоко. Слабак! Но все это чушь. Никто не способен на столь тонкое заклятие. Но тебе бы работать в подпевках в одном из уличных клубов. Но сплести такое конкретное заклинание очень сложно. Но она об этом не знает. Мы трудимся в поте лица, чтобы люди верили, будто мы умеем шевелить ушами и делать все, что нам взбредет в голову. Она поверила. И всякий раз, начав ругать тебя за то, что ты упортишь жизнь соседям, она почувствует, как на шее затягивается петля. И поверит еще крепче. Возможно, в конце концов, задушит себя силой собственного воображения. «Вызлюка!» — не сдержался я. «Это еще цветочки!» Я надеялся никогда не оказаться в ситуации, в которой эти слова смогут повлиять на мое благосостояние. А потом задумался, не пыталась ли она провернуть в моей голове то же самое, что только что проделала с моей соседкой. Возможно, Тара Чейн была прирожденной леди Вуду. Она занималась этим с младенчества и взялась за меня в тот самый момент, когда мы познакомились. Интересно, что там произошло? сказала она. «Я имею в виду на холме, учитывая, во что мы ввязались». Кажется, она снова играла со мной в какую-то игру. «Мы собираемся выяснить? Вряд ли. Нас ждет Маришка». Мы шли не в сторону холма. Фу, мог бы и сам догадаться. Я устал. И мне предстояло устать еще сильнее или активнее. «Мы снова не одни», сказала Тара Чейн. «Снова?» «Снова?» «Снова?» Я вздохнул. «Есть идеи, кто это?» «Может, кудряшка?» «Я видел только темноту». «Не крысики, «Не гвардейцы?» «Они решили, что мы на сегодня закончили». «Почему этот ребенок так нами интересуется?» «Хороший вопрос. Будем надеяться, нам выпадет шанс его задать». И спустя несколько секунд, думаю, с ней большой монстр или кто-то, проявляющий интерес. Я подозревал, что большой монстр всегда поблизости. Видим мы его или нет? Это ее смертный компаньон или ужасный? А где же еще один член команды?